Глава 51. Наживка для сети. Краем глаза Найниф заметила высокого мужчину с ржеватыми волосами в развивающемся коричневом плаще. Ей показалось, что тот неподалеку, позади нее, на залитой солнцем улице. Но как только Найниф повернулась и взглянула туда из-под широких полей в голубой соломенной шляпы, которую дала ей Айлгуин, Между ней и ржеволосым вклинился запряженный быками фургон. Когда же фургон прогромыхал мимо, мужчины уже нигде не было видно. Найнив была почти уверена, что у него за спиной висел деревянный футляр с флейтой, а одежда этого человека совершенно отличалась от местной, тайренской. Не может того быть, что это Рант. Если я постоянно вижу его во сне, это совсем не означает, что он собирается пройти весь долгий путь сюда от равнины Алматы. Один из торопившихся мимо нее босоногих, за спиной которого из корзины торчала дюжина больших серпообразных рыбьих хвостов, внезапно споткнулся и упал, а вся серебристо-чешуйчатая рыба полетела через его голову. Он шлепнулся на четвереньки прямо в грязь и вылупился на выпавшую рыбу, Возле бедняги образовался аккуратный кружок из воткнувшихся головами в грязь рыбин, длинных с узкими телами. Даже кое-кто из прохожих ошеломленно воззрился на невиданное чудо. Бедолага медленно поднялся на ноги, не обращая внимания на то, что весь в глине. Спустив с плеч корзину, он стал торопливо собирать рыбу, качая головой и бормоча что-то себе под нос них несколько мгновений с изумлением наблюдала все это. Но надо было заканчивать дело с этим разбойником, у которого было совершенно коровье лицо. Он стоял перед ней в дверях своей лавки, и за его спиной во множестве свисали с железных крючев кровавые куски мяса. Наниф дернула свою косу и в упор поглядела на парня. «Очень хорошо», — сказала она резко. «Я это возьму». «Но если в том куске, что ты мне сторговал, окажется мало мяса, я с тобой никаких дел больше иметь не буду». Торговец равнодушно пожал плечами, взял ее монеты и завернул жирный кусок баранины в салфетку, которую она вытащила из корзины. Опуская завернутое мясо на дно корзины, Най невсердито смотрела на мясника, но это не произвело на него никакого впечатления». Найниф стремительно повернулась, намереваясь уйти, и чуть не упала. Она никак не могла привыкнуть к колодкам на ногах. Они постоянно увязали в уличном месиве. Она то и дело спотыкалась. Найниф не могла понять, как все эти люди с ними управляются. Она надеялась, солнце в конце концов подсушит землю, но у нее было такое ощущение, что грязь в Мауле явление постоянное. Осторожно ступая, Найниф пошла обратно, к дому Айлгуин, что-то вполголоса приговаривая. Цены бешено росли, качество товара просто ужасное, и почти никто не обращал на это внимания. Это не волновало ни покупателей, ни продавцов. Проходя мимо, Найниф с облегчением заметила женщину, которая орала на лавочника и махала подгнившим красновато-желтым фруктом. Название его Найниф не знала. Здесь продавали очень много фруктов и овощей, о которых она и не слышала. Разгневанная особа призывала всех и каждого взглянуть, какую дрянь всучил ей торговец, но тот лишь устало смотрел на нее, даже не давая себе труда огрызнуться. Найнив знала, что имелось некоторое оправдание такой дороговизны. Элэйн разъяснила ситуацию относительно зерна, которые съели крысы в амбарах, потому что никто в Каиреене не мог его купить. Она также обрисовала ту значимость, которую со времен Аильской войны приобрела для тира торговли зерном с Каирееном. Но ничто не оправдывало туповальную анемию, когда буквально каждый готов был лечь и умереть. Нанив довелось видеть уничтоженные ураганом посевы в Двуречи, и она помнила, как саранча поедала их под корень, и как болезнь черноязычница косила стадо овец, и как пятнистая ржа губила табак, так что было нечего продавать, когда приходили купцы из Байрлона. Она помнила, как два года подряд было совсем туго с едой, только старый ячмень и жидкий суп из репы, и охотники были счастливы принести домой хотя бы тощего кролика. Но народ двуречия не падал духом от всех этих напастей, а возвращался к работе. А здешний люд пережил всего один плохой год, к тому же рыбный промысел и прочая торговля процветали. Нет, у Наниф не хватало на них терпения, но беда заключалась в том, что она понимала, нужно потерпеть. Да, они странный народ, со странной для нее жизнью и обычаями, а поведение, которое на Наниф воспринимала как раболепие, они считали само собой разумеющимся, Даже Айлгуин и Сандар. На них же просто нужно было набраться терпения. Если уж быть терпеливой с ними, то почему не с Игвейн? На Нив решила пока об этом не думать. Девчонка вела себя никудышно. Фыркала даже на разумные предложения. Возражала в ответ на самые очевидные вещи. Даже когда было совершенно ясно, что нужно делать, Игвейн требовала доказать необходимость каждого поступка. Нейниф не привыкло убеждать людей, особенно тех, кому в свое время меняла пеленки. А то, что она была старше Игвейн на семь лет, в расчет не принималось «Все из-за тех дурных снов», — говорила она себе. «Не могу понять, что они означают. И теперь мы с Элейн тоже их видим. И я все равно не понимаю смысла этих сновидений. И Сандар не хочет ничего говорить, кроме того, что он ищет». А я так измучена, что готова уже плюнуть на все это. Она дернула себя за косу так сильно, что ей стало больно. По крайней мере, Найниф сумела убедить Игвейн не использовать вновь тирангриал, убрать кольцо в сумку, а не носить на теле. Если черные Айя были в тела Ранриоде, она не хотела думать о такой возможности. Мы непременно найдем их. «Я им покажу», — пробормотала Найниф. Пытаться продать меня, как овцу. Охотиться за мной, как за зверем. На этот раз я охотник, а не кролик. Это Морейн. Если бы она не пришла в Эммон я бы научил игвин всему, чему надо. И Я бы... Я бы что-нибудь сделала. Найниф понимала, что все это было неправдой, и ничего уже не изменить. И злилась еще больше. Она ненавидела Морейн почти так же, как Леандрин и Черна Хайя. Возможно, так же сильно, как она ненавидела Шанчан. Женщина завернула за угол, и Джуэлин Сандар едва успела отскочить в сторону, не то она сшибла бы его с ног. Он чуть был не оступился на своих колодках, хотя уже давно к ним привык и ходил на них весьма ловко, и только посох спас его от падения лицом в грязь. Как узнала Найниф, Это бледно-желтое узловатое дерево у него в руках называлось «бамбук» и было прочнее, чем казалось на первый взгляд. «Госпожа... Э, госпожа Марьям!» — растерянно промолвил Сандар, восстанавливая равновесие. «Я искал вас!» На лице его вспыхнула нервная улыбка. «Вы сердитесь?» «Почему вы так хмуро на меня смотрите?» «Я на вас не сердилась, мастер Сандар» и она согнала мрачные морщины со лба. «Мясник?» «Впрочем, это не имеет значения». «Так почему вы ищете меня?» На невзатаило дыхание. «Вы их нашли?» Он осмотрелся, будто подозревал, что прохожие могут послушать. «Да», — заговорил он. «Да, вы должны пойти со мной. Остальные уже ждут. Они и матушка Гуэнна». «Почему вы так нервничаете?» «Те женщины не прознали, что вы ими интересовались?» — резко спросила она. — Что вас так напугало? — Нет, нет, госпожа, я... Я не раскрыл себя. Его глаза снова стрельнули по сторонам, он шагнул к ней поближе, и его голос упал до задыхающегося, нетерпеливого шепота. — Эти женщины, которых вы ищете, они в твердыне. кости благородного лорда. Благородного лорда Саммана. «Почему вы назвали их воровками? Это же благородный лорд Саммон!» Почти завизжал Сандар. Его лицо покрылось потом. В твердыне с благородным лордом. «Свет, как же мы теперь доберемся до них?» На них с усилием подавило свое нетерпение. «Не волнуйтесь», — сказала она, успокаивая его. «Не нервничайте и расслабьтесь, мастер Сандар. Мы все вам объясним». Надеюсь, что мы сумеем все объяснить. Свет, а если он побежит в твердыню и скажет этому благородному лорду, что мы их ищем? Пойдемте со мной в дом матушки Гуенны. Джозлин, Карилла и я расскажем вам всю правду. Идемте. Сандар кротко и беспокойно кивнул и пошел рядом, укоротив шаг, давая возможность женщине управляться со своими колодками. У Сандара был такой вид, словно он хочет сбежать. Подойдя к дому мудрой, Найниф направилась к задней двери. Никто не пользовался парадным входом, как успела заметить Найниф, даже сама матушка Гуенна. Лошади были привязаны к бамбуковой ограде, подальше от смоков, элгуин и от ее овощных грядок. Седла и уздечки хранились в доме. В первый раз Найниф не остановилась погладить нос Гайдина и не сказала ему, что он хороший парень и более понятливый, чем его тезка. Сандар замешкался у двери, принялся соскабливать грязь с колодок концом своего посоха, а женщина поспешила в дом. На одном из стульев с высокой спинкой сидела Айлгуен Гуенна. Руки ее были плотно прижаты к бокам. Глаза седовласой женщины почти вылезли из орбиты от гнева и страха. Она яростно боролась с чем-то, но ни один ее мускул не шевелился. Чтобы понять происходящее, Найниф не понадобилось вмиг обострившимися чувствами уловить еле различимое плетение воздуха. «О, свет! Они нашли нас! Чтоб тебе сгореть, Сандар!» Ярость переполнила ее и снесла внутренний барьер, что обычно удерживал Найниф от силы. И пока корзина падала из ее рук, Найниф стала белым цветком на кусте терновника, Раскрываясь, чтобы слиться с Саидар, раскрываясь, и вдруг ощущение, будто она с разбегу налетела на другую стену, стену из прозрачного стекла. Найниф могла чувствовать истинный источник, но стена преграждала доступ всему, кроме боли, от невозможности наполнить себя единой силой. Корзина, ударившись об пол, подпрыгнула, а позади Найниф дверь открылась, и вошла Леандрин сопровождаемой черноволосой женщиной с седой прядью над левым ухом. Они были в длинных ярких шелковых платьях, обнажающих плечи, и сияние Саидар окружало их. Леандри направила свое красное платье и улыбнулась пухлым ротиком, похожим на розовый бутон. Ее кукольное личико излучало удовольствие. «Ну что, дичок», — заговорила она, — «ты видишь, у тебя нет». Найниф изо всех сил ударил ее по губам. «О, Свет, нужно убираться отсюда!» И тут же наотмашь тыльной стороной ладони врезала Рианни так, что брюнетка с рычанием шмякнулась на свой обтянутый зеленым шелком огузок. «Они наверняка привели и других, но если я выскочу за дверь, если сумею отбежать достаточно далеко, чтобы им не удалось отсечь меня от источника, то я смогу что-нибудь сделать». Нанив со всей силы толкнула Леандрин, отпихивая ее от двери, только бы не дать отрезать себя от источника. Тогда я... Удары невидимых кулаков и палок посыпались на нее со всех сторон. Ни Леандрин с разбитым в кровь ртом, теперь угрюмо сжатым, ни Реанна, с растрепанными волосами и таким же беспорядком в одежде, даже руки не поднимали. Нанив чувствовала токи сплетенного вокруг нее воздуха так же, Как она ощущала обрушивающиеся на нее удары? Она все еще боролась, стараясь прорваться к двери, но поняла, что уже упала на колени, а невидимые удары не прекращались. Невидимые палки и кулаки колотили ее по спине, по животу, по голове и бедрам, по плечам и груди, по рукам и ногам. Застонав от боли, Найнив свалилась на бок и свернулась калачиком, стараясь хоть как-то защитить себя. О, Свет, я пыталась, Игвейн. Илэйн, я боролась, я дралась, как могла. Они не услышат моих криков. чтоб вам сгореть? Забейте меня до смерти, но я не закричу. Удары прекратились, но Найниф не могла унять дрожь. Она чувствовала себя избитой с ног до головы. Все ее тело, казалось, превратилось в сплошной синяк. Леандрин, шурша шелками, подошла и нагнулась к поверженной женщине, обхватившей руками колени. Она вытерла кровь с губ. Ее темные глаза смотрели жестко. Но сейчас она уже не светилась от удовольствия. «Ты, видимо, слишком тупам, чтобы осознать, что тебя одолели, ледячок. Ты дралась так же дико, как и другая глупая девчонка. Это Игвейн. Она так рассверепела, будто с ума сошла. Вы все должны научиться подчиняться. И вас научат подчиняться». Она не вдрожала, но снова потянулась к Саидар. У нее не было никакой надежды, но должна же была она что-то сделать. Превознемогая боль, она напрягла все свои силы и натолкнулась на невидимый щит. Глаза леандре опять сверкнули мрачным весельем. Она торжествовала, как мерзкий ребенок, отрывающий крылья у бабочек. «Нет никакой пользы, по крайней мере, вот от этой» заметила Риана, стоя рядом с Айлгуин. «Я остановлю ей сердцем Глаза старой женщины от ужаса почти вылезли из орбит. «Нет». Короткие цвета меда косички Леандрин мотнулись, когда она резко повернула голову. «Всегда ты убиваешь слишком быстро, а воспользоваться мертвыми может только один великий повелитель». Она улыбнулась, Айлгуин, удерживаемый на стуле невидимыми путами. Старуха, ты видела, солдат, что пришли вместе с нами? Ты знаешь, кто ждет нас в твердыне. Благородный лорд Саммон. Он будет недоволен, если ты станешь болтать о том, что произошло сегодня в твоем доме. Если же будешь держать язык за зубами, то не умрешь. И, может быть, даже снова когда-нибудь послужишь ему. Если проговоришься, то будешь служить великому повелителю тьмы. Но уже только из могилы. «Что ты выбираешь?» Элгуин качнула головой. Она тряхнула своими седыми локонами открыла рот. «Я... я буду молчать», — покорно сказала она и посмотрела на, на Нив со смущением и стыдом. «Что хорошего будет от того, что я заговорю?» «Благородному лорду стоит лишь бровь приподнять, чтобы я осталась без головы. Что хорошего будет от всего этого для тебя, девочка? Что толку?» — Все верно, — устало ответила Найниф. — Да и кому она может сказать? Все, что она в состоянии сделать, — это умереть. — Я знаю, вы бы помогли, если бы могли. Рианна рассмеялась, запрокинув голову. Айлгуин, освобожденная от невидимого плена, тяжело осела на стуле и сидела неподвижно, уставившись на свои руки, лежащие на коленях. Взяв Найниф под руки, леандрин и Рианна подняли ее на ноги, и подтолкнули к выходу. «Столько беспокойства от тебя!» процедила черноволосая злым голосом. «Я заставлю из кожи вылезти и танцевать все твои кости!» Ныниф чуть не рассмеялась. «Какое от меня беспокойство!» Она была отрезана от единого источника. Уши бы так болели, что бедняжка даже смотреть не могла. Чтобы она не предприняла, эта парочка пресечет все, будто детский каприз». Но мои синяки заживут, чтобы вам всем сгореть, а рано или поздно вы на чем-то да поскользнетесь. И вот тогда-то в передней был еще кое-кто. Два здоровенных солдата в круглых окованных по краю шлемах с гребнями и в сияющих керасах поверх красных мундиров с рукавами буф. Лица мужчин покрылись потом, а их темные глаза блуждали, будто они были испуганы не меньше самой Найниф. Рядом стояла Ами Конагоин, стройная и хорошенькая, с лебединой шеей и матовой кожей, с невинным видом девочки, собирающей цветы. И Джоя Баир с очень дружелюбным выражением лица, несмотря на гладкие щеки, непоколебимое спокойствие женщины, которая долго работала с силой. Ее лицо было очень похоже на лицо бабушки, приветливо встречающей любимых внуков. Но возраст не отозвался сединой в ее темных волосах и не покрыл морщинами кожу. А серые глаза этой женщины напоминали глаза мачехи из сказки, в которой злодейка убивает детей своего мужа от первой жены. Обе женщины и Амика и Джои сияли силой. Между двумя черными сестрами стояла Элэйн. Синяк под глазом, щека пухла, рассеченная губа кровоточит Один рукав платья наполовину оторван. «Прости меня, Найниф», — глухо сказала она, едва двигая челюстью. «Мы их заметили только тогда, когда стало слишком поздно». и Игвейн неподвижной грудой лежала на полу. Ее лицо все в синяках опухло и стало неузнаваемым. Когда вошли Найниф и ее сопровождающие черные айя, один из солдат поднял Игвейн и закинул себе на плечо. Она безвольно повисла, как полупустой мешок с ячменем. «Что вы с ней сделали?» — вскрикнул Найнив с негодованием. «Скореть вам! Что?» Что-то невидимое сильно ударило ее по губам, и на мгновение в глазах у нее потемнело. «Так-так», — сказала Джоя Баир с улыбкой, но смотрела она холодно и зло. «Я не терплю ни вопросов, ни ругательств», — говорила она точно добрая бабушка. Ты будешь говорить только тогда, когда к тебе обратятся. «Я уже упоминал об этой драчливой девчонке», — прошепила леандрин «Пусть это послужит тебе уроком. Если вдумаешь причинить еще какое-нибудь беспокойство, с тобой обойдутся так же нежно». На Невдоболе хотелось хоть чем-нибудь помочь Эгвейн, но ее уже вытаскивали на улицу. Она вынудила черных сестер толкать себя. Это была бесполезная уловка, попытка сопротивления. Какой-никакой отказ идти у них на поводу. И все это Найниф могла сейчас выразить только таким способом. На грязной улице было немноголюдно, как будто горожане предпочитали отсиживаться по домам или еще где-нибудь. А редкие прохожие суетливо спешили по другой стороне улицы, не глядя на сверкающую черным лаком карету, запряженную шестеркой белых, как на подбор, лошадей с высокими белоснежными плюмажами на сбруе. Кучер, одетый, как и солдаты, но без доспехов и меча, сидел на облочке, а второй кучер открыл дверцу, как только солдаты и женщины вышли из дома. На дверце кареты Найниф успел разглядеть нарисованный герб. Рука в серебряной латной рукавице, сжимающая в кулаке зигзаги символических молний. Девушка решила, что это, наверное, герб благородного лорда Саммана. Он должен был быть другом тьмы, раз имеет дело с черными Айя. Испепели его свет. Но еще больше заинтересовал Найниф мужчина, упавший на колени в грязь перед дверью дома. «Чтоб ты сгорел, Сандар! Почему?» Найниф дернулась, когда что-то, словно деревянной палкой, ударило ее по спине. Джоя Баир успокаивающе улыбнулась и погрозила в пальчиком. «Ты должна себе вести уважительно, дитя. Не то лишишься языка». Леандрен рассмеялась. Запустив руку в черные волосы Сандара, она резко запрокинула ему голову, а он вытаращился на нее глазами верного пса или шавки, ожидающей пинка. «Не будь слишком сурова к этому мужчине». Она даже слово «мужчина» произнесла, как «собака». Его пришлось убедить, служить нам. Но я умею убеждать, верно? Леандрин снова засмеялась. Сандар смущенно взглянул на Найниф и произнес. — Я был обязан сделать это госпожа Марием. Меня заставили. Леандрин дернула его за волосы. И он опять уставился на нее беспокойным собачьим взглядом. — О, свет! — подумала Найниф что они с ним сделали. Ее и Эйлэйн грубо втиснули в карету. Игвейн мешком кинули между ними. Голова девушки безвольно болталась. Леандрин и Рианна влезли следом за пленницами и расположились на заднем сиденье Сияние Саидар по-прежнему окружало их. Куда делись остальные, Найниф в тот момент не очень-то беспокоила. Она хотела помочь Игвейн дотронуться до нее, облегчить ее страдания но не могла пошевелить ни одним мускулом ниже шеи, чтобы ее не пронзила боль. Потоки воздуха запеленали трех девушек, подобно туго стянутым одеялом. Карета тронулась, на грязной улице ее мотала из стороны в сторону, несмотря на кожаные рессоры. «Если вы с ней что-то сделали, Свет, я вижу, что они с ней сделали. Почему я не могу сказать, что хочу?» Но на них было так же трудно выдавливать из себя слова, как и приподнять руку. «Если вы ее убили, я не успокоюсь, пока всех вас не переловит как бешеных собак». Ряна сердито посмотрела на нее, а Леандриан только фыркнула. «Ну, будь круглой дурой, дикарка. Вы нам нужны живыми. На дохлую наживку никого не поймаешь». «Наживка? Для чего? Для кого?» «Ты сама дура, Леандрин. Ты что, думаешь, мы тут одни?» «Что у нас здесь только трое? Тех, которые даже не айс седай. Мы приманка, Леандрин. А вы угодили в ловушку точно жирные куропатки». «Не говори ей», — встряла Элэйн. Она нефморгнула и лишь потом поняла, что Элэйн ей подыгрывает. «Если позволишь гневу овладеть собой, ты выдашь то, чего им нельзя знать» они должны доставить нас внутрь твердыни. Они должны...» «Молчи!» — перебила ее Найниф. «Теперь уже ты болтаешь лишнее!» Несмотря на свои синяки, Илайну хитрилась изобразить смущение. «Пусть они чуток поломают голову!» — подумала Найниф. Но Леандрин только улыбнулась. «Поскольку ваша роль в качестве приманки кончилась, — сказала она, — вы расскажете нам все. Вы сами захотите все рассказать». Говорят, когда-нибудь вы станете очень сильными, но я сделаю так, что вы всегда будете мне подчиняться. Это будет сделано даже до того, как великий господин Белал осуществит свои планы относительно вас. Он посылает за мордралами, за тринадцатью мордралами». Губы, похожие на бутон розы, смеялись, произнося последние слова. Нанив почувствовал, как сжимается ее желудок. «Один из отрекшихся». Ее мозг оцепенел от потрясения. Темный и все отрекшиеся заключены в Шайлгул, заключены Создателем в самый миг творения. Но Катехизис не помог. Ныне слишком хорошо знала, сколь многое в нем не соответствует истине, и тут до нее дошел и смысл всего остального. 13 Мордраалов и 13 Черных Сестер. Как закричала Элейн, Найниф услышала еще до того, как поняла, что вопит сама, тщетно дергаясь в невидимых путах воздуха. И нельзя было понять, что громче, их крик отчаяния или смех Леандрен и Рианны.